Однако Перси Пилбом совершил тактическую ошибку. Да, Флик его не узнала, но позже, на лестнице, подсознание, как ему, к счастью и свойственно, работавшее на свой страх и риск, забило тревогу. Смутно, туманно, ощупью она поняла, что где-то встречалась с клетчатым костюмом. Но где же и когда? На втором этаже включилась память «Ах, вот где! У Родрика В тот злосчастный день, с которого все началось! Как бишь его… Э, Пилбэм, да-да, бым, работает в этой газете!» Опять же, к счастью, озарение явилось внезапно, словно флик чем-то стукнули, и у нее дернулась голова. Так и вышло, что краем глаза она успела заметить Пилбэма прежде, чем он метнулся в тень. Одно из самых мерзких ощущений в этом мире – ощущение, что тебя преследуют. Флика хватила паника, но она взяла себя в руки и пошла дальше. Опасность обостряет ум. Она поняла, что делать. Бесценное подсознание подсказало ей, что в кабинете есть еще одна дверь. Теперь все зависело от того, куда она ведет. Если это стеной шкаф, делать нечего. Но надежда нашептывала, что у людей с подбитым глазом, которые платят низкую цену, когда им предлагают приличную, «Обычно есть запасной выход». В конторе грохотал злобный голос, предупреждая, что там царит смятение. Действительно, Слинс бушевал, обрушив гнев на юного Генри. «Винить его мы не будем. Встреча с прекрасной Лилией достаточно расстроила его. Завтрак немного успокоил, но тут откуда не возьмись явился пилбом. Выдержишь ли тут свист рассыльных? Нет, не выдержишь». Вот почему мечтательный Генри, едва до свистев до середины самый новый шлягер, ощутил, что на него скачет кавалерийский эскадрон. И узнал о себе то, чего ему не сказали даже вполне откровенные товарищи праздных часов. У мистера Слинсби, особенно в гневе, словарь был значительно больше. Инстинкт самосохранения поистине правит нами. За эти часы Флик привязалась к мистеру Смиту. Он был из Смитов лондонских, и при других обстоятельствах бросилась бы его защищать. Но сейчас она просто отметила, что хозяин не у себя, и ринулась в святилище. Дверь там была. Флик открыла ее и с облегчением увидела, что за ней не шкаф, но площадка, а уж за ней черная лестница. Значит, Генри Смит был прав. Спустившись в темный дворик, забитый катками и ящиками, беглянка пробралась на улицу и кинулась бежать, оставив навеки бумажно-целлюлозную компанию. Примерно через полчаса перед домом остановился Кэп, а из него выскочил владелец мамонта. Пилбом кинулся к нему, ликуя и прыгая, как верный пес. «Где она?» – спросил немногословный издатель. «Там», – отвечал еще более немногословный газетчик. «Вы не ошиблись? Нет». «Да что ей тут делать, идиотки!» пробормотал сэр Джордж уже перед дверью. Пилбом, терзавшийся той же загадкой, от рассуждений удержался. Они вошли в контору. Кроткий, очищенный страданием Генри, отнес светильщик карточку высокого гостя. Мистер Слинсби, внешне спокойный, внимательно ее изучил. «Кто это?» — осведомился он. «Мзна, сэр!» «Что ему нужно?» «Мзна, сэр!» «Веди его трам рам — завершил беседу хозяин. Мы видели Уилфреда Свинсби в беде, но за то недолгое время, которое прошло с нашей встречи, на него обрушился еще один удар. Ко всем этим Лилиям, Пилбэмам и свищущим Генри прибавилась исчезнувшая стенографистка. Обычно сочувствуют тем, кто оделся для бала, а идти некуда. Однако не лучше и тем, кто собирался диктовать, а диктовать некому. Так стоит ли удивляться, что лондонский представитель впал в глубокую скорбь? Исчезновение стенографистки, как назвал бы он все это, если бы писал детективы, отличалось какой-то тошнотворной загадочностью. Он видел собственными глазами, что она появилась в конторе. И что же? Мало того, когда нервные центры дошли до ручки, в кабинет вместе с гостем плыл мерзкий Пилбэм. «Всякий, кто варил яйца, знает одну занятную штуку». Вода, которая просто плевалась и буйствовала, достигнув точки кипения, внезапно утихает. Случилось это и с мистером Слинзби. Да, он зыркнул на гостей неподбитым глазом, но не вскочил и не укусил их. Да, он сжал тяжелую чернильницу, но тут же и отпустил. «Сэр Джордж Пайк, издательство Мамон, сказал Пилбом. «Мистер Слинзби, это вы издаете светские сплетни?» — мрачно спросил хозяин. «Среди множества других газет...» — отвечал гость. Мистер Слинсби сжал и отпустил чернильницу. Пилбом перешел к делу. Со старичком он уже поговорил. — Нам удалось узнать, — начал он, — что у вас служит дочь нашего старого друга. Она ушла из дома. Амнезия — Амнезия! — ставил сэр Джордж. — Именно! — поддержал Пилбом. — Вот как! — зловеще и спокойно осведомился мистер Слинсби. Сэр Джордж не собирался вести пустые разговоры. Он знал, откуда синяк, И хозяином гнушался. «Я ее забираю», — сообщила. «Вот как?» — бедная девочка нуждается в присмотре. «Ах, вот как! Буду очень обязан, — властно вымолвил гость, — если вы ее вызовете». чей разум во время беседы работал холодно и скоро дождался своего часа. Ой, что немного, но кое-что урвать у судьбы он мог». «Как же, как же!» — сказал он. «Только ее нет!» Она сюда вошла. Вошла и ушла. Голова заболела. «Она не выходила!» — скричал приметливый пилбом. «Докажите!» — скричал сэр Джордж. «Прошу!» — сказал хозяин. «Вот ключи от сейфа, вот мой стол, ящики не заперты, корзинка. Тут его осенило. Видите ли, она воспользовалась вот той дверью. Ушла, видимо, домой? Адри, знаете, как же, как же!» Эрсфилд, райский тупик 7. Место это он выбрал не случайно. Недавно там кого-то убили. А вдруг, войдя во... во вкус, обитатели займутся его гостями. И вообще места гнусные. — Благодарю, — сказал сэр Джордж. — Не за что, не за что. — Мерси, — сказал Пилбом. — Ну что вы, какой пустяк! Когда дверь закрылась, измученное лицо озарила слабая улыбка.